Глава двадцать первая, в которой сказка сказывается. «Три дня и три ночи шел королевич по лесу темному, да вышел к горе, что вершины в самые небеса упиралась». Встал он на колени и помолился богам пресветлым. Долго стоял, может, день, может, всю седмицу. Да только не отозвались боги, не подвинули гору. Пришлось так наверх крастаться. Народная сказка, записанная студиозусом Авелем со слов старухи Марыкоты из села Понятушки. Что сказать? От деревни и очень-очень тайной дороги, возведенной то ли божеством, то ли еще кем-то, от божества, недалеко отошедшим, я ожидала чего-то более глобального, что ли. А тут дорога. Вот такая себе, даже не совсем чтобы пряменькая. То есть поначалу как раз и пряменькая, а потом вихлять начала, пробираясь меж скалами. Те поднимались куда-то в поднебесье, и темное небо виднелось узкую полоской. слегка посыпанный звездной пылью. Луна влезала в эту расщелину разве что краем, но, как ни странно, было достаточно светло. Это уже потом я сообразила, что светилась дорога, и скалы, и, и свет бледный, полуразмытый. В нем и мы сами призраками кажемся, а еще звуков нет никаких. Я прислушалась, убеждаясь, что не мерещится. Нет звуков, не гремят подковы по камню, Не слышно дыхания, да и собственное сердце будто и не стучит, и, и ощущение странное, до да, боли, а еще спать хочется. Правильно, сколько я уже на ногах, нормальному человеку отдых нужен, даже когда он демон. Именно в этот миг тетти Ники, сидевшая впереди, а спина у коня была такой ширины, что мы вдвоем сели без особых проблем, покачнулась и начала сползать, подхватить я ее успела. «Что?» — голос ее прозвучал неестественно глухо, хрипло. «Ты заснула?» «Да, наверное, и вправду. Надо добраться, выбраться. Нельзя спать. Сама знаю, а то мало ли чего от этой древней дороги ждать. Вдруг сомкнутся скалы и... и как-то вот так неуютненько сделалось от этой мысли. Быстрей!» Ники шлепнула ладонью по конской шкуре, и Дроссар перешел с шага на рысь, что ли. Голоп, понятия не имею, но тряска и держаться приходится обеими руками, и ногами тоже, а звуков все равно нет. Зато туман появился, он сочился из камней и дороги, накрывая ее густым белым полотнищем. В нем терялась и без того слишком уж далекая земля. «Что это?» «Мне туман нравился еще меньше, чем дорога». «Не знаю, я такого не видела», — тетя легла на конскую спину. «Держись!» «Что?» «Держусь, но это же не значит...» «Кони, стало быть, машинам уступают в скорости». «Ага, но в машине ты внутри сидишь, на мягком кресле, а тут...» Я, наверное, только чудом не рухнула, когда драссар рванул вперед. Сквозь туман, который медленно, но верно поднимался, грозя накрыть нас с головой, и камень слева застонал, а справа откликнулся, что-то заскрежетало, жутко и предупреждая, что дорога таки, ну, очень древняя, и не пользовались ею давненько, и, и как знать, не даст ли сбой божественный механизм. Ее ж тысячи лет не обслуживали. Я вцепилась в коня, думая лишь о том, что если упаду, то в таком тумане меня весь легион не сыщет. Шалтай-болтай сидел на стене. По ушам вдруг ударил грохот, породивший эхо, и туман, почти коснувшийся наших ног, сделался вдруг темным, серым, будто не туман, но пыль. Горы. Горы тоже изменились. Свечение погасло, и дорога. Дорога теперь стала дорогой, обыкновенной. С нее сползали клочья тумана, чтобы истаять, словно серый снег под ночным солнцем. Дроссар сам перешел на шаг и остановился, тряхнувши гривой, а я оглянулась. Скала темная, огромная, она поднималась куда-то вверх, грозя вершинную проткнуть луну, и в черном теле ее не было изъянов, и дороги тоже позади, а вот легионеры были. Мы выбрались, озвучила мои мысли Тетти Ники, сползая по конскому боку, и нервно хихикнула. Мы. Мы все же выбрались, а потом вовсе рассмеялась так весело и задорно, что и я не удержалась от улыбки, нервной. И вправду ведь выбрались. Правда, понять бы еще куда. Утром, сказала я самой себе, поглядев вниз. Земля по-прежнему была далеко, но никаких таких туманов, а вообще интересно. Ладно, с той стороны дорога открывалась с усыпальницы, Точнее, тогда, когда дорогу создали. Усыпальницы еще не было, а была, было что-то другое. Может, покой этой хозяйки гор или ее мужа? Не мужа? Сложно с ними, с древними. Главное, там понятно, что было место, и дорога открывалась. Тайным ли словом, рычажком каким или просто по желанию. А тут мы обе вперились в дорогу, только обычную. Теперь при свете луны были видны камни, порой просевшие, а порой наоборот выглядывающие из полотна, обочина, щетка травы и горы. Начинаю их тихо ненавидеть. «Утром», — решительно сказала тетя Ники, — «разберемся, а то и вправду надо отдохнуть». «Наверное, но они тоже, если добрались, ночью не пойдут». Она поглядела на меня, и в узких глазах мне привиделся блеск зачарованного зеркала. «А отдых нужен». «Мне так точно. Я ничего не знаю про демонов, но мало будет пользы, если мы свалимся в пропасть. Или еще куда». «Да, она права, но на душе неспокойно. Рядом легионеры молча расседлывали лошадей. Кто-то кинул на землю попону, прикрыв плащом. Походы... Все-таки я ненавижу поход». Тетя -ти Ники прилегла и сказала, «Ложись рядом, ночью холодно, а вдвоем теплее». и глаза закрыла, проваливаясь в сон, а я, я кивнула и села рядом, потом легла, посмотрела на черные тени, что застыли слева и справа, им не нужен отдых, и сон тоже, и... И за Ричардом пошли его легионеры, а стало быть, волноваться не о чем, но не получалось, я закрыла глаза и... зеркало. Я снова оказалась в замке, в той комнате, которая, казалось, застыла во времени. Я сидела, глядя в черную муть, видела город красивый. Я я ведь не то, чтобы бывала в подобных, все-таки зарплаты моей на путешествия немножечко не хватало, но это не повод не мечтать. И я мечтала. Собирала маршруты, старые маленькие города Германии, суровые, помнящие еще цвет рыцарства и войны, Испания, Франция, Рим и готическое кружево Праги. Не знаю, меня почему-то не тянуло в музеи, хотя каталоги я время от времени пролистывала, в рамках, так сказать, самообразования, но картины, это просто картины, а вот город. Там, дома, не было ничего подобного, ни сейчас, ни прежде. Белый камень, много белого камня, хрупкого такого воздушного, и здесь же, сахарное кружево, которое и тронуть-то страшно. Я стояла, смотрела и понимала, что сон этот не просто сон. Ты... Я ощутила ее спиной и не стала оборачиваться. И я... Голос у демоницы был звонким. Ты идешь, я слышу. Иду. Хорошо. Он готов. Уже готов. И я тоже. Здесь красиво было, я помню. Покажешь? Не стоит просить древнее зло о таком, но оно оказывается рядом. Не оборачивайся, шепчет на ухо. Просто смотри. И руки касаются ледяные пальцы. Холод обжигает, проникает в кровь, но я сдерживаю крик, смотрю улицы. Если сверху смотреть, то на звезду похоже, в центре которой возвышается Сооружение одновременно прекрасное и уродливое. Не понимаю, как такое вовсе возможно, но оно словно создано безумцем. Хитросплетение колоннад, балконы ласточкиными гнездами приклеились к стене, а та поднимается, поднимается, превращаясь в круглую башню, а башня возвышается над морем неестественно яркой зелени. Шаг, и мы внутри. Здесь много золота и белизны. Одно вполне сочетается с другим, но пусто. Почему так пусто? Шепотом спрашиваю я. Мы идем, один коридор сменяется другим, а тот третьим. Их здесь бесконечное множество коридоров, и все они глядятся одинаковыми. Те же ковры, та же белизна, массивные золоченые рамы, картины, картины разглядеть не получается, но я принимаю. Это как данность. Во снах часто бывает, что все немного искажено. Это мои покои. Она выпускает мою руку. А я вижу девушку, которая сидит на полу. Она нога, и ногота прикрыта тончайшим призрачным покрывалом. То стекает с плеч, словно крылья. На руках и ногах девушки посверкивают золотом браслеты. Она просто сидит, смотрит на руки, на пальцы. измазанные чем-то темным, а когда поднимает взгляд, я знаю, что это лишь воспоминание и то чужое. В ее глазах мелькает безумие. Она поднимается и покрывало стекает с плеч, укрывая еще одно тело. Оно видится темной, размытой фигурой. А девушка икает и слегка пошатываясь идет к золотой чаше. В тот день, когда я разделила с ним ложе. Меня напоили особое зелье, чтобы я могла принять его силу и семя. От него я словно утратила разум. Мне тогда показалось, что душа моя отделилась от тела, и я смотрела. Вот как ты сейчас. Сон, просто сон о чужом прошлом. Вот рядом с девушкой возникли тени, ее окружили, оттерли чем-то, расчесали волосы, закрепив в них нити драгоценных камней. Камни мы увидели ясно, а вот тех, кто служил, нет. «Я не хотела никого убивать», — печально сказала древнее зло. «Я... я просто делала то, что говорил отец, а оно оказалось сильнее меня. Ее кожу покрыли маслом и нанесли узоры. Напиток помог мне выдержать его. Он... Кровь демона делает людей очень злыми, и редко какая невольница... Доживала до рассвета, а я выдержала Я сумела ответить. И меня сочли достойной, чтобы принести в жертву сомнительная честь. Зачем ты мне показываешь это? Все-таки кто я ей? Еще одна игрушка. А если я не справлюсь? Если? Не знаю. Не оборачивайся. Предупредили меня, если ты меня увидишь, я не удержусь. От чего? «Занять твое место?» Внутри меня все заледенело. «Это возможно?» «Думается, что вполне. И и не так просто, иначе она уже попробовала бы. Идем». Меня потянули прочь. Я только и увидела, как исчезли, словно истая в тени, а в покоях девы появился мужчина. Во сне он был черным, что уголь, и мало походил на человека. Мы же оказались в городе, в старом городе, полном людей. Давно, когда... когда еще было неясно, сочтут ли меня достойны зваться дочерью, я жила с другими детьми и сбегала в город часто. Я просто гуляла по улицам, смотрела. Мне все казалось таким... таким удивительным. Понимаю. Он изменился, этот город. Нет, никуда не исчезла сахарная его белизна и кажущаяся хрупкость. Скорее уж он наполнился жизнью, став немного более настоящим. Теперь я видела торговцев, кто-то сидел, разложив товары прямо на земле, кто-то бродил, как та женщина с шестом, на которой она повязала разноцветные ленты. Время от времени она встряхивала шест, И тогда ленты начинали шевелиться, словно змеи из шелка. К женщине то и дело подходили другие, спрашивали, трогали, щупали, иногда торговались. А вот торговец цветами и чем-то еще. У него маленький деревянный поднос, привязанный к шее веревочками, и на нем разложены цветы и кусочки чего-то желтого, комковатого. Люди. Людей было много, и когда раздался хриплый рев рога, они замерли и поспешили прижаться к стенам. Не зря. Впереди показался человек в серых одеждах. Он был, пожалуй, красив, той неестественной, совершенной красотой, которая выдавала наличие демонической крови. Еще подумалось, что кровь у меня есть, а вот с красотой как-то не заладилось. Но, может, оно и к лучшему? Он шел не спеша, в одной руке держал короткую плеть, а в другой — поводок. И поводок казался тонким, сплетенным из нитей. На таком и курицу не удержишь, не то что серую уродливую тварь с бугристой кожей. Та походила на человека, очень большого человека, слишком уж большого. Его грудь выдавалась вперед, а плечи выгибались и почти смыкались друг с другом за спиной. Вяло свисали длинные руки, поросшие седым волосом. Круглая голова, чего-то покрытая чешуей, почти утопала в складках кожи и казалась неестественно маленькой. «Демон?» — спросила я почему-то шепотом. Не испугалась, нет, смешно бояться собственного сна, но смешно мне не было совершенно. Демон шел, переваливаясь сбоку на бок, и я смотрела дальше. на изогнутые колесом ноги, на узкие какие-то несоразмерно маленькие ступни, на людей, что держались чуть в отдалении, но следовали за этой парочкой. Демон, согласилась демоница, истинный, вызванный, сильный. Круг третий, не меньше. Круг — это... Я и запах ощутила, характерный запах тухлых яиц и сероводорода. Первый круг – мелкие твари. Их способен был призвать более-менее обученный маг. И призывали. Их кровь хорошо принималась людьми, а сил хватало для изменений. Мне было семь, кажется, когда я призвала и поглотила первого и доказала, что достойно носить имя отца. Потом были еще. Меняться надо потихоньку. А второй круг готовит тело и разум принятию большей силы. Но тоже твари мелкие, хотя уже и способны существовать в этом мире. А вот демоны третьего круга и выше достаточно сильны, чтобы не нуждаться в материальном сосуде. Наверное, это полезная информация, только что мне с ней делать. И вызвать их, и удержать, и подчинить куда как сложнее. Но зато их можно использовать. Этого повели на арену, я помню. Я тогда тоже пошла. И не только я. Тихий вздох. Тот демон, сердце которого я съела, принадлежал к числу высших. Я почувствовала, как ледяные пальцы разжимаются. И другие потом. Я не знаю, мы стали сами демонами. Но тем, что способны удержаться в этом мире, или же это они свели нас с ума, «Ты у меня спрашиваешь?» «Не спрашиваю. Я... Я просто...» «Осторожное прикосновение. Я постараюсь их не убить. Но вы поспешите. Вы нужны мне. Нам нужны. Здесь очень плохо. Теперь я понимаю, насколько мучительно было им, и...» «Мы придем». Я все-таки нашла в себе силы не оборачиваться. Просто закрыла глаза, позволив и городу, и горам, и стаять. И вернулась в комнату, в ту самую заклятую или проклятую или комнату, что осталась в замке. К зеркалу. «Свет мой зеркальце, скажи!» Пальцы коснулись глади, а трещинка-то разрослась. Я помню, она была совсем крохотной. Сейчас же протянулась вдоль рамы, выпустив нити побеги. «Да всю правду покажи, пожалуйста. Я просто хочу знать, что он жив. Жив». И и Ричард смотрел в зеркало. Даже показалось, что сейчас он поймет, нахмурится и скажет, «Ты же обещала». А мне станет невыносимо стыдно. И я отвечу, что «Да, обещала, но...» Женщинам порой сложно держать слово, особенно когда мир вот-вот погибнет. А это недопустимо. Как позволить миру погибнуть, когда у тебя личная жизнь почти наладилась?»